Впрочем, может быть, просто такой спокойный характер, а для маломальски опытной уличной художницы слишком серьёзно, как будто экзамен сдаёт. Впрочем, кто угодно стал бы не в меру серьёзным, обнаружив, что вот уже 5 минут вместо того, чтобы рисовать портрет незнакомца, высокие скулы, прищуренные глаза, выдающийся нос на самом деле ничего сложного. Такие характерные лица обычно даже новичкам даются с первого же подхода.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 Я до сих пор, наверное, где-то храню. Извините, вздыхает моя художница с неприязнью, уставившись на очередной исчёрканный спиралями лист. Давайте я просто отдам вам деньги и отпущу. Вы у меня почему-то совсем не получаетесь. И вообще ничего. Я за всё это время даже глаз или нос не смогла нарисовать. Наверное, температура поднимается. Говорят, в городе грипп.